В степи оголилась земля, лишь ледок, державшийся на дороге, и во впадинках цепко прирос к прошлогодней траве и кочкам, прижался, словно прося защиты. Перед началом полевых работ Федор попрощался с ребятами и, плотно уложив в сумку пожитки и литературу, которой снабдил его рыбников, пошел в поисках заработка. — Гляди, Федя, организовывай там.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 ущемило федора когда хутор скрылся из глаз снова он один как вот этот куст прошлогоднего перекати поля сиротливо качающийся у дороги с усилием превозмогая себя федор стал думать о том куда идти окрестные хутора были бедны и люди не нуждались в наемных руках богаче хреновского поселка не было в районе станиц федор подумал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 Как отпашемся осенью, так ступай на все четыре, в ротке на малину. Согласен? Три в месяц. Согласен. Только договор надо. Без него нельзя. А мне все одинаково. грамоте вот не разумею. Там, небось, в ротке на малину расписываться надо? Ну да, Степанида, сноха, распишется».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 Он без устали ходил за плугом, пахал чисто и любовно, а ночью по очереди с Федором стерег быков. Старик был набожный, черным словом не ругался и держал семью твердой рукой. Федору нравилась его постоянная поговорка в ротте на малину. Нравился и сам старик, такой суровый на вид и сердечно добрый в душе.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 Не как у Захара Денисовича в работниках? Ага. Федор подошел поближе, продолжая расспросы. Давно живешь? Четвертый месяц зимы. Почем же платят? Рубь и харчи. Парень оживился и заблестел глазами. Гутарют, что дед за трояк тебя сладил, и на его нам ходишь. Правда, альбрешут? Правда. Нагрел меня Захарта, — огорченно заговорил парень. Сулил набавить, а сам помалкивает. Работать заставляет, как проклятого. Уже озлобляясь, загорячился он. В праздники то же самое. Свою одежу сносил, а он ни денег, ни одежи не дает. Вишь, в чем на Пасху щеголяю.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 Митька, вспугнутым козлом, шарахнул через плетень и, выглядывая из густой крапивы, поманил Федора пальцем. Федор перелез через плетень, выбрал в саду место поглуше и, усадив рядом Митьку, приступил к агитации.